к большим землям. От пятиугольника пентагона до Лэнгли, где расположена штаб-квартира ЦРУ, по воздуху всего 12 километров. В эти напряженные и закрученные событиями дни директор федерального агентства Уильям Кейси пристрастился к быстрым перемещениям. Вертолет Министерства обороны едва коснулся площадки на крыше здания. высадив пассажира, и тут же оглушительно свистя, воя и хлопая лопастями, отправился обратно. Кейси уже спешил к себе в кабинет. Просматривая донесения от перевербованного агента в Москве, они ниже выводы аналитического отдела, а также дополнительные параллельные служебные донесения, сравнивая все это с официальными заявлениями Кремля и другими дипломатическими посылами, Кейси мысленно аплодировал себе, задуманная им обретала выгодные ожидаемые формы. Можно было обойтись и без военных игрищ, хотя, наверное, и не помешало. Военные и с той, и с другой стороны пустили немного крови и успокоились. Или только вошли во вкус. Впрочем, если судить по докладу адмирала Фоли, у нас теперь как минимум есть человеческий материал для разменного торга. Советские моряки-подводники против сплоховавших дельтовцев. Парни профессионально могли заметить интересные детали, даже находясь в плену на крейсере из будущего. Так что и тут есть свои смыслы. Через 48 часов, спустя два дня, официальная Москва в ответ на многочисленные обвинения ряда стран – опубликовала обращение, в котором опровергала причастность советских ВМФ к гибели британского сухогруза. В том числе советской стороной давались разъяснения по поводу распространяемых слухов о неком военном конфликте в азиатском регионе. ТАСС был уполномочен заявить: "Корабли советского флота и авиация провели в обозначенных и указанных акваториях успешные локальные учения". не затрагивающее и не пересекающиеся с интересами США. Измышления нечистых на руку западных журналистов, реакционеров, ястребов в политических кругах Америки, а также в руководстве Китая направлены на то, чтобы извратить действительное положение дел, спровоцировать горячий конфликт между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Всякие провокационные вымыслы относительно воображаемого участка советских вооруженных сил в боевых действиях совершенно беспочвенны, что может подтвердить официальный Вашингтон и представители американских военных ведомств. Естественно, что в самих США быстро замять скандал не удалось. Уцепившись за возможность наработать себе политический капитал, ряд оппозиционных республиканцам-политиков заявляли о попранных принципах демократии, о замалчивании администрации президента вопиющих фактов, требуя вынести все на публичный суд. Если в политической и внутрисистемной среде правящего инстеблишмента США удалось достичь каких-то компромиссов, то с независимыми журналистами Совладать было куда как сложней. «Демократиес!» Шум в прессе не утихал. В газетах продолжали выскакивать какие-то разоблачительные статьи и расследования или невнятные попытки. Их планомерно с переменным успехом саботировало ФБР. Информационное пространство намеренно насыщалось отвлеченными событиями и прецедентами. Не обошлось без пикетов, демонстраций и других обличителей на капиталистском холме. Белый дом держал баррикаду. Пентагон и морское министерство выпустили сдержанное разъяснительное коммюнике по итогам внутреннего расследования о факте небоевых потерь флота в ходе учений и испытаний новейшего экспериментального оружия. Не сказать, что это намного снизило накал – А в итоге, четко выдержав необходимую паузу, перед нацией выступил президент, скорее в роли арбитра, нежели оправдывающегося. Рональд Рейган, как всегда, был помпезен, непрошибаем, чем и убедителен. Снова сумев включить и свое актерское обаяние, в конце речи вернув очередной так любимый им крылатый оборот. Если кто-то из моих оппонентов считает что в ошибках, некомпетенции и просто неудачах военных виноват я, пусть первым бросит в меня камень. Впрочем, цепких журналюк и политиканов не так-то просто было умаслить. Политическую жизнь Соединенных Штатов спорадически лихорадило еще не один месяц. Нашлись и козлы отпущения, среди которых был и Сильвестр Фоли, показательный с позором, уволенный из военно-морского флота. Что, впрочем, не помешало ему через полгода всплыть помощником министра энергетики по оборонным программам, где он отвечал за ядерный оружейный комплекс страны. Реально эту должность он займет в 1985 году. Но, возвращаясь назад, в 17-й оперативной эскадре. Перед Корейским проливом, примерно на южном траверзе острова Чеджу, крейсер Петр Великий снова принял топливо. Экипаж переоделся в теплое обмундирование. Тропическая экзотика осталась позади. Впереди холодные моря, непонятный и неизвестный Советский Союз даже для тех, кто пожил и помнил. но прекрасно понимал, что для них однозначно будет по-другому. И хотелось верить, что лучше. Здесь, в северной части Восточно-Китайского моря, эскадра уже была взята под воздушный зонтик базовой авиации. Сюда дотягивались МиГ-25 и новые МиГ-31, только начавшие поступать в дальневосточные полки ПВО. Еще раньше над морем стали баражировать тяжелые дальние перехватчики Ту-128. Дальневосточники экипажа противолодочных Ил-38 усыпали акваторию гидролокационными буями, скрывая подводную обстановку. Время следования через восточную часть Цусимского пролива подбирали таким образом, чтобы пройти ранним утром, поскольку в более позднее время воздушное пространство Перед и за Цусимским горлом закрывалось. Здесь были заявленные запретные зоны боевой подготовки ФВС Японии. Неизменными хозяевами тут себя чувствовали и американские самолеты. А для советской авиации место являлось сомнительно узким. Надо было идти четким коридором, чтобы не задеть воздушное пространство Японии и Республики Корея. Американские, петушино-размалеванные F-15, теперь держались на почтительном расстоянии. А вот явно не истребители F-1 сил самообороны Японии подходили почти крыло к крылу. При этом провоцируя на чистейшем русском языке. «Внимание! Вы нарушили воздушное пространство Японии! Займите курс!» Именно пытаясь увести на курс нарушения границы, фиксируя все на кинопленку. что потом обязательно пойдет по дипломатической линии нотами протеста. А внизу, на море, как назло, затянуло низовой туманной дымкой, ограничивая видимость, вынуждая снизить эскадренный ход. Из кораблей сопровождения у супостатов только одинокий фрегат под красно-белым «Хинамару», что маячил на правом траверзе. Солнечный флаг или солнечный круг – Флаг Японии. А вот звездно-полосатых даже за кормой не наблюдалось. Ширина пролива позволяла держать обычный походный ордер, несмотря на весьма интенсивное судоходство. Впрочем, встреченные крупные торговые каботажные суда почтительно или на всякий случай расступались. Мировые информационные источники как раз трубили о сумасшедших коммунистах, утопивших британский сухогруз. а больше всего попадалось всяких японских и корейских суденышек и даже китайские джонки. Вся эта рыболовецкая мелюзга, совершенно не боясь, проплывала, снуя практически у бортов советских кораблей, гонимая воем тревожных сигналов, отслеживаемая бдительными стволами противодиверсионной вахты. На кораблях 17-й ОПСК, несмотря на состояние боевой тревоги, Приказом командующего готовились к отданию почести русским морякам, погибшим в Цусимском сражении 1905 года. Традиция. По внутрикорабельной трансляции сообщалось о подходе согласно координатам к месту. Приспускались флаги. Командой по правому-левому борту встать к борту. Личный состав верхних боевых постов вытягивался в положении смирно. Звучала команда «Головные уборы снять!». Пролив прошли без сюрпризов. Впереди протянулось Японское море и еще двое суток пути до Владивостока. В залив Петра Великого, в бухту Золотой Рог, эскадры и главный виновник похода войдут ранним утром. Но и опять это будет промежуточный пункт. Простояв в сухом доке даль завода три недели, тяжелый крейсер Петр Великий покинет Владивосток в туманную ночь, как скажут, с потушенными огнями, прикрытый лишь небольшим надводным эскортом, чтобы не привлекать излишнего внимания. но в завесе разномастной рыболовецкой флотилии. Увести корабль-артефакт на Северный флот в планах главного морского штаба было заложено изначально, а всякие задержки в Камране и Владивостоке списывались лишь на необходимость текущего ремонта. Агрессивные действия американцев вынудили пересмотреть решение. Однако последние данные внешней разведки давали обоснованный повод вернуться к прежнему намерению. Горшков прекрасно знал о Сенатской комиссии на Гавайях. Советской разведке удалось снять копии некоторых предварительных резолюций Конгресса. Здесь нечему удивляться. Политики – публичные люди. Это не секретная неприступность АНБ, ЦРУ или Пентагона. Тем более из открытой печати было известно о кризисе власти в самих Штатах. Главком решил не тянуть. Дождаться первых признаков дурных погод – густых холодных туманов, успеть вывести крейсер до сентябрьских штормов, перебросить до конца навигации северным морским путем. Ждали лишь дополнительных подтверждений от тактической разведки на непосредственном Тихоокеанском театре. Ждали прогнозов благоприятной погоды и более благоприятной политической ситуации. Параллельно проводились мероприятия по дезинформации по всем каналам включая низшее звено. Даже рабочие судоремонтного завода были уверены в затянувшемся подряде на работы по прибывшему из Камрани большому крейсеру. Подготовка к новому переходу учитывала все надлежащие мероприятия по охране водного района и воздушного пространства на пути следования, при этом не создавая демаскирующего ажиотажа. Корабли хранения уходили поодиночке, рассредотачиваясь в точках ожидания на установленном маршруте. Мглистым днем тяжелый крейсер в коробочке эсминцев поднялся к северу вдоль берегов Приморского края в территориальных водах. Совершил ночной бросок к востоку, успев утренним туманом преодолеть пролив Лаперуза уже по пути в Охотское море, обрастая заранее выдвинутым вперед эскортным усилением, включающим две многоцелевые атомные подводные лодки. Далее корабли пересекли Курильскую гряду, вступая в зону ответственности камчатских сил ПВО и ПЛО. С этого этапа к берегам уже не жались, обходя Камчатку дальней океанской зоной, зная, что в Авачинском заливе и прилегающих водах постоянно пасутся атомные субмарины США. Американцы спохватились лишь когда эскадры была уже далеко в Беринговом море. В небе появился R-3S «Орион», пройдя насколько возможно низко и близко. Разглядели его бортовые номера, определив эскадрилью. 9 БПА, базирующаяся на Адак. Далеко забрался стервец. Остров Адак, Алиутской гряды. Входит в состав штата Аляска. С этого момента можно было ждать новых гостей, но на удивление только через сутки в плотной дымке радары снова поймали некую воздушную цель. Неизвестный самолет держал корабли на автосопровождении, Вел кодированную радиопередачу, соблюдая дистанцию в пределах 150 километров. Небо весь день было затянуто тучами, над водой лоскутами стелился стылый туман. Надводных или подводных целей обнаружено не было. Как не было их до самого выхода в арктические широты. Только самолеты условного противника продолжали регулярно совершать облеты, ведя пассивное слежение до самого Берингового пролива. И только по выходе в Чукотское море эскадру поджидали две притаившиеся субмарины. Акустический комплекс Петра Великого классифицировал их как атомные «стержен». Американцам дали понять, что их видят, кинув с вертолетов несколько гидробуев для острастки. В Чукотском море эскадру встретили два ледокола Арктического флота СССР. Разделившись, часть кораблей эскорта возвращалась на дальневосточные базы, Отряд в составе тяжелого крейсера, четырех кораблей охранения и двух подводных лодок был взят под проводку по Северному морскому пути. Эпилог. Дошли? Вернулись? Конец? Через 18 суток, хмурым утром, холодной северной осени, Петр Великий бросил якорь в бухте Североморска. Капитан второго ранга Скопин, ежась под колючим ветром, стоял на крыле мостика, смотрел на открывшийся порт, краны, сооружения морской базы, узнавая характерные береговые черты, почти неизменные унылые северные пейзажи. После тропиков, даже после выбеленной за снежными льдами Арктики, серая суша, наступившей осени и наступающей зимы, селяла какое-то болезненное чувство увядания, родив дурные ассоциации с политически и социально угасающим СССР. Всё снова просквозило ветром в голове. Вспомнилось, как прибыли во Владивосток, и Горшков собрал старших офицеров и командиров в оперативном штабе ТОВ, поздравляя с успешным завершением далеко непростого перехода. Кто-то из штабных вернул словечко «Эншпиль». Главком услышал, обратил внимание, наморщив лоб, явно припоминая шахматные термины. «Да нет, товарищи, и даже не «Миттельшпиль». «Эншпиль» от немецкого «Эншпиль». Конец игры. «Миттельшпиль. Середина игры». перекинулся с ним со скопиным многозначительным взглядом скорее всё только начинается